Глава четырнадцатая. Около шести вечера Вадим решил, что на сегодня хватит. После беготни по общежитию, похода в полицию и последовавших за этим бестолковых метаний по верхним вязам, он готов был сдаться и позволить себе передохнуть. Ситуация пока вырисовывалась аховая. Куда ни кинься, всюду тупик. Никто не желает ничего объяснить. Все отводят глаза, отмалчиваются и, или открыто насмехаются. Вернувшись из полиции, Вадим собирался сесть и спокойно обдумать, что делать, но его переполняла энергия отчаяния, как это всегда бывало с ним в случае неудачи, непонимания, столкновения со сложностями. Он физически не мог усидеть на месте. Ему надо было бежать куда-то и что-то предпринимать, часто глупое и бесполезное. Потерпев неудачу на почте, Вадим всё же решил поговорить с другими людьми, с которыми успел познакомиться, но и тут не добился успеха. Владелица кулинарии Лариса говорила с ним сочувственно, удивлялась исчезновению Дениса Сергеевича, но при этом так старательно пучила глаза, что Вадим сразу понял: она прекрасно знала о случившемся задолго до его появления. Более того, Женщина представляет, куда делся старик, но ни за что не скажет. Гульнара цоколя языком, качала плохо прокрашенной головой, повторяла: "Да уж, бывает же такое", всем видом давая понять, что говорить ей некогда, клиенты ждут, хотя в салоне было пусто. Продавцы в магазине, куда Вадим зашёл пополнить запасы, пожилой фармацевт Вадим рассудил, что Денис Сергеевич должен быть частым клиентом аптеки. Все были единодушны. Уехал и уехал. А что молчком, так ничего особенного. Человек одинокий. Кому он обязан докладывать? Заговор молчания, думалось Вадиму, когда он разувался, вернувшись в свою комнатенку. Сколько можно носиться по городу, как укушенный, людей смешить? Нужен план. Только вот какой? Детектив из него никудышный. Вадим пересек комнату, задернул шторы. Темнота раздражала и тревожила. Конечно, в это время года почти везде так. Дни короткие, ночи длинные, светает поздно, темнеет рано, но в верхних вязах световой день казался излишне урезанным даже для этой климатической зоны. Город был постоянно погружён во мрак, выныривая из него лишь на несколько часов. Люди жили как кроты, не успевали поднять лицо к солнцу. Как оно уже скрывалось за горизонтом, будто спешило покинуть богом забытое место. В дверь постучали. Вадим отошёл от окна и прислушался. Откройте, я знаю, что вы там. Голос женский, молодой и незнакомый. Кто ещё такая? Распохнув дверь, Вадим увидел перед собой девушку: маленький рост, пуховик кирпичного оттенка, чёрные джинсы и шапка, рюкзак. Вы «Как вы меня нашли?» Это была та самая девушка, которая едва не угодила под колеса машины Вадима на въезде в верхние вязы. Тогда она сердито отвергла попытки помочь и умчалась прочь. Что ей понадобилось теперь? «Не волнуйтесь, я не из-за... Короче, тот случай на дороге ни при чем». Снова странный вызов в голосе. Девушка была взвинчена. Это бросалось в глаза. «Вполне». спокойно ответил Вадим. «А что тогда при чем?» «Войти можно?» Вадим пропустил гостью. Она потопталась, потом сняла с плеча рюкзак и опустила на пол. Достала из кармана ключ и продемонстрировала Вадиму. «Я теперь соседка ваша, тоже тут живу, на втором этаже». «Отлично», — проговорил Вадим, все еще ничего не понимая. Девушка была не из терпеливых, его недогадливость выводила ее из себя. Вы тоже приехали не спроста, так ведь? А я, короче, мы можем друг другу помочь. Знаете, я слышал, что когда человек говорит "короче", это означает, что на самом деле он готовится к долгому разговору или, по крайней мере, ему есть что сказать. Вы хотите сообщить мне что-то? Она посмотрела на него как-то иначе, по-новому. Пожалуй, хочу. Меня Олесей зовут. Вадим "Думаете, я не знаю?" фыркнула девушка. "Я уже не знаю, что и думать, кто натозвался он. Так вы зайдёте или будете в дверях стоять?" Она слегка улыбнулась, впервые за всё время. Улыбка у неё оказалась милая, на щеках обозначились ямочки. Вадиму внезапно захотелось рассмешить её, чтобы она улыбнулась по-настоящему, от души. "Схожу к себе, вещи оставлю, потом сюда спущусь". Может, поужинаем вместе? У меня пирожки есть из кулинарии Ларисы. Олеся снова улыбнулась и кивнула. У меня тоже найдётся что-нибудь к столу. Хотя, если хотите, можем куда-нибудь. Нет, решительно прервала девушка. Нам нужно поговорить. Чужие уши не в кассу. Секунда, и Олеся скрылась за дверью. Похоже, предпочитала действовать быстро и решительно. Ожидая её возвращения, Вадим доставал и выкладывал на стол сыр, колбасу, хлеб, маринованные огурцы, консервы. Припасы скудные, но голодными Вадим и Олеся не останутся. Картошку может сварить, подумал он, но вместо этого налил воды в чайник и нажал на кнопку. Телефонный звонок застал Вадима врасплох. Он не ждал, что кто-то будет звонить ему. Активно проходит вечер. прямь кнуло в голове когда он взял в руки телефон и увидел кому понадобился так его вовсе растерялся звонила вера да не уверена отозвался вадим ему почему-то пришло в голову что вера сейчас крикнет вадик она нашлась ирочка нашлась ерунда безумная надежда ничего такого вера разумеется не сказала это я Она как будто не могла начать разговор. У тебя всё хорошо? Конечно, не волнуйся. Просто мы в последнее время, я не хочу, чтобы мы отдалялись друг от друга, внезапно выпалила Вера. Мы не. Ладно, прости. Как твоя новая квартира? Нашёл что-то? Вадим не ожидал этого вопроса, не успел подготовиться к нему, дабы соврать что-то подходящее, поэтому обвёл глазами временное жилище и произнёс: «Да, комнату в общежитии. Просторно. Самое необходимое из мебели есть. Душевая и кухня общие, но народу мало, так что удобно». «Общежитие? Комната?» – растерянно произнесла Вера. «Это ненадолго, пока другая квартира не освободилась». Ложь далась легко. «Как только там жильцы съедут, я заселюсь. Тогда я заберу компьютер, хорошо? Он тебе не мешает?» Вера помолчала. Затем всхлипнула: "Господи, Вадик, у тебя есть жильё, а ты маяешься, углы снимаешь. Мы с тобой о чём ты вообще мешаешь, глупости какие-то? Мы постоянно говорим не то и не о том". Она почти плакала, и Вадим не знал, как её успокоить, боялся сказать что-то глупое, разрушить невысказанное, но важное, то, что, кажется, готово было зародиться между ними. или точнее воскреснуть. Вера, скоро я вернусь, и мы поговорим, ладно? обо всём поговорим. Она будто не слушала, стремясь высказать наболевшее. Я была несправедлива, говорила тебе гадкие вещи. Мне было больно, но и тебе тоже. Вчера проснулась среди ночи, и мне так ясно представилось, что мы больше не увидимся никогда. Я потеряла Ирочку, и если потеряю ещё и тебя, Ты меня не потеряешь. Приезжай, внезапно произнесла Вера. Прямо сейчас я скучаю по тебе и не хочу больше быть вдали от тебя. Приедешь? Что ей сказать, лихорадочно соображал Вадим. Правду говорить нельзя. Поездка в Верхние Вязы, его поиски покажутся Вере бессмысленными, они уже говорили об этом. Вадим не хотел снова ссориться с женой, тем более когда она сделала шаг к сближению. Вера расценила его молчание по-своему. Я не хочу навязываться. Если ты не перестань, Вер. Просто я уехал. Меня нет в городе. Ты не в Быстрорецке? На днях вернусь. Это связано с новой книгой, Вера обрадовалась. "Я права?" "Да, собираю материал. Вадим уже так привык врать на эту тему, что сам почти поверил. Когда приеду, позвоню, и сразу же увидимся". Дверь открылась, вошла Олеся. Вадим в первый миг и не узнал ее, никогда не видел без шапки. Вспомнился рассказ Зощенко про Володьку, который никак не мог узнать на свадьбе свою невесту, потому что до той поры видел ее только в шапочке. Олеся оказалась брюнеткой. Целая копна мелко вьющихся кудряшек. Удивительно, как она умудрялась засовывать эту гриву под шапку. Кудри придавали девушке задорный вид. В руках она держала коричневые промасленные пакеты с пирожками, и прежде чем Вадим успел сделать ей знак молчать, громко произнесла: "Вот, всего помаленьку. Будем ужинать. Есть хочу, как сто китайцев". Вера отреагировала немедленно: "Ох, ты не один, Боже, надо было сказать". В голосе слышались смущение, боль, злость. Зачем ты позволил мне говорить всё это, если ты всё неверно поняла, сказал Вадим, сознавая обогость затёртой фразы. Только вот не надо этого. Что за выдовиль? Вера попыталась взять себя в руки. Ты не обязан ничего объяснять. Ничего плохого не сделал. Мы давно всё решили, и Вера, притормози, пожалуйста. Ты сделала ошибочные выводы. Я скоро приеду, мы встретимся и поговорим. Они попрощались. тоспешно, сухо и неловко. Вадиму хотелось многое сказать Вере, но он понимал, что вот так по телефону им не понять друг друга. Если бы хоть Олеси не было рядом, как изливать душу в присутствии незнакомого человека? Вадим злился на девушку, пусть Олеся и не была виновата. Надо же было случиться, что столь важный для них обоих разговор Вера начала именно сегодня, в самый неподходящий момент. Ужасно начавшись, этот день, похоже, закончится ещё хуже. Простите, такой уж я человек, вечно всё не впопад, сказала Олеся, глядя в кручем без особого раскаяния. Это была ваша жена? Вадим убрал телефон. Обсуждать с Олесей свою личную жизнь он не собирался. Всё в порядке. Давайте ужинать. Стол был небольшой. Сидеть пришлось близко друг к другу, и поначалу это нервировало обоих. Однако по мере развития разговора неловкость прошла. Общая беда объединяет сильнее, чем общая радость, а тут был именно такой случай. Ведь быстро выяснилось, что они с Олесей товарищи по несчастью. Когда услышала, что в город приехал писатель, сразу заинтересовалась. Это не был обычный визит. Ваш приезд не спроста, поняла я. И в то, что вы собираете информацию для книги, не поверила я. «К тому же проверила сведения. Такая профессия». «Какая же?» «Журналист», — ответила Олеся с затаенной гордостью. «Наверное, не так давно журфак окончила», — предположил Вадим. «По возрасту как раз подходит. Я быстро выяснила, что у вас пропала дочь. Догадалась, что вы в вязах по этой причине». «Но с чего?» «Да ладно вам! Вы приехали на поиски. Не знаю, что навело вас на мысль, но вы все сделали абсолютно правильно». Вашу пропавшую дочь надо искать именно здесь. Я знаю точно, потому что нахожусь в Верхних Вязках по схожей причине. Вадим подался вперёд, но прежде чем успел спросить, Олеся ответила: "Ищу пропавшего ребёнка, своего младшего брата.